Глава девятая Злопамятный математик довел ученика до самых дверей директорского кабинета. И вроде даже собирался остаться после звонка на урок, чтобы насладиться тем, как будут распекать Василевского. Однако руководитель школы так выразительно зыркнуло на Салмана Ибрагимовича, что тот испарился без всяких понуканий и лишних просьб. В помещении остались всего четверо. Сам Виктор, директор и два представителя семейства Кубовских. Отец и сын. Причем младший до сих пор отсвечивал зеленый от синяков мордой. Крепко же ада Стар ему наподдал, если оно все еще не зажило. А, явился отморозок малолетний!» Тотчас же отпустил комментарий старший Кубовский, стоило только ржеволосому парню переступить порог. «Вы посмотрите на него! Вылитый же уголовник!» Вы вообще проверяете, кого в гимназию принимаете. Пожалуйста, успокойтесь, Валерий Евгеньевич, мягко садила его педагог. Сейчас мы во всем разберемся. Директор поджала тонкие губы и впирила строгий немигающий взгляд в Василевского. Полагаю, Виктор, вы уже догадались о причине вашего вызова? Ага, есть пара предположений, напряженно буркнул парень. Ты еще поогрзайся тут, рявкнул отец Стаса. «Валерий Евгеньевич, не вмешивайтесь!» Тоже прикрикнула женщина, а потом уже куда более спокойным голосом обратилась к подростку. Пострадавшую сторону я имела удовольствие выслушать. Теперь, Виктор, настала ваша очередь изложить свою версию событий. Можете приступать. Да тут рассказывать нечего. Ржеволосый юноша в несколько предложений пересказал все подробности, предшествующие потасовки включая попытку унизить его в галерее, предпринятую кубовским сприятелями. Ну и саму драку, конечно же. Нет, ну вы посмотрите, как ох наглец! Вновь заголосил папаша Станислава. Как брешет-то! Ты знаешь, щенок, что за клевету можно с 16 лет к ответственности привлечь. Чуешь, чем это для тебя пахнет? Валерий Евгеньевич, я прошу вас, дайте мне выслушать ученика. Устало закатило глаза педагог. Вы уже высказались, и вам никто не мешал. А вы мне, Инга Германовна, народ, не затыкайте. Вы посмотрите на моего сына. У него же на лице места живого нет. А этот маргинал рыжий тут не болится сочиняет, жертву из себя строит. Однако ж вы на бровь почему-то накладывали Стасу. Вы в заключении экспертизы посмотрите. Там все описано. Если вы не собираетесь меня слушать, то, пожалуйста, покиньте помещение, окаменело лицо директрисы. Чего? «На каком основании?» — встал в позу Кубовский-старший. «На том, что это мой личный кабинет, а не площадка для дебатов, и вы данному ученику никем не приходитесь. У вас вообще нет права с ним разговаривать, особенно в подобном тоне». «Я буду с этим малолетним уголовником говорить так, как посчитаю нужным, понятно вам?» — не уступал мужчина. «Тогда я вынуждена вызвать охрану». И только эта угроза уже подействовала на Валерия Евгеньевича. Что-то нечленораздельно прорычав, он гневно вскочил с офисного стула и порывисто двинул к выходу. Его сынишка быстренько последовал примеру папани, избегая при этом смотреть в сторону Виктора. Но Василевский в душе прямо-таки сгорал от злости, поэтому отпускать одноклассника так просто не захотел. «Эй, Стас!» — позвал он. «А что с тобой стряслось? Совсем недавно ты такой смелый был!» Хотел заставить ботинки вылизывать. Костя мне обещал переломать, оскорблял. Куда же сейчас испарилась твоя удаль? Неужели ты настолько труслив, что даже своему папе побоялся рассказать правду? Ты ведь прекрасно осознаешь, ты получил за дело. Ну вот, попробуй, глядя мне в глаза, заявить, что я наврал. Сможешь? Хватит совести на такое. Станислав притормозил и из подлобья посмотрел на Виктора. Он уже набрал воздуха для ответа, но его резко перебил отец. «А ты пасть свою неразевающий гол!» — грубо выкрикнул он. «Будешь тут еще к совести взывать. Лучше готовься к проживанию в колонии, потому что я это так не оставлю. Простое исключение из школы меня не устроит. Вы тоже, Инга Германовна, мотаете на ус. Если не хотите говорить со мной, придется общаться с полицией и моими юристами». Мужчина утянул за собой сыночка и захлопнул дверь. Рыжеволосый подросток после его слов остался стоять как оплеванный. Ну, теперь понятно, от кого Кубовский-младший унаследовал дерьмовый характер. «Ах, да чего же проблемная семья!» — покачала головой директриса, устала, потирая лицо. «Да уж, Виктор, не позавидуешь вам!» «Мне?» — возмутился Василевский. «Я еще и виноватым остался!» «Ну, вы на потерпевшего не очень похожи!» «Мне что, по-вашему, следовало дать себе избить, чтобы стать потерпевшим?» «По-моему, Виктор, вам следовало сразу же обо всем сообщить администрации гимназии, а не устраивать дуэли в лучших традициях XVIII века», — отчитал ученика-педагог. «Ага, и тогда бы надо мной все одноклассники глумились». «Как бы там ни было, не вижу смысла обсуждать то, чего не случилось», — пресекла этот разговор женщина. «Сухие факты таковы, что Станислав Кубовский пострадал. У него диагностированы множественные гематомы, Пятисантиметровое рассечение, сколы зубной эмали и черепно-мозговая травма легкой степени. она на вас не единой царапины. И что теперь будет? Насупился Виктор. Чему вы меня подводите? Послушайте, Василевский, не надо на меня злиться. Я еще только разбираюсь во всей этой ситуации. И вполне допускаю, что все могло произойти именно так, как вы поведали. Буду откровенный. Станислав Кубовский уже не первый раз становится фигурантом подобных происшествий но до настоящего момента всегда находился на вашем месте. Однако сейчас исключение светит именно вам. Интересно получается, пока этот амбал поколачивал всех вокруг, это вас не волновало. А стоит только дать ему отпор, так сразу стращаете меня тем, что выгоните из школы, — рассердился мальчишка. «Я просто честно озвучиваю вам перспективы», — предельно спокойно ответила педагог. Кубовский, по крайней мере, таких серьезных побоев никому не наносил. Поэтому отец и свора юристов помогали ему выходить сухим из воды. Я сожалею, Виктор, но на следующую встречу мне придется пригласить ваших родителей. Внутри у подростка все рухнуло. Нет, нет, он же обещал маме. Да и не он спровоцировал эту глупую драку. Почему же все так несправедливо? Скажите, Инга Германовна, а если я найду кого-нибудь в классе, кто подтвердит мою версию? Спросил юноша, цепляясь за последнюю соломинку. «Если у вас получится», — особо выделил директор голосом первое слово, «то это станет огромным преимуществом для вас. В принципе, вам поможет любое доказательство, не только свидетели». Женщина больше ничего не добавила. Но каким-то неведомым образом парень осознал, что она убеждена. Ни черта у него не выйдет. Инга Германовна целиком и полностью разделяет мнение, которым с Василевским поделился Павел Белов. — Ладно, спасибо, я могу идти. — Да, возвращайся на урок. Я предупрежу Салмана Ибрагимовича, чтобы он не ставил вам пропуск. — Угу. Юноша уже дошел до двери и взялся за ручку, но тут вдруг проснулся демон. — Эй, дитя, не хотел вмешиваться в этот замечательный разговор, ведь он был достаточно эмоциональный и подарил мне изрядное количество энергии. Особенно порадовал тот крикливый смертный. — Настоящий кладезь! «Отстань, Адастар, не до тебя сейчас», — понуро откликнулся школьник. «А, ну, коли тебе неинтересна твоя кулачная схватка, запечатленная кем-то на магическую скрижаль, то я могу не отвлекаться от чтения». «Что? Ты про видео? Откуда оно у тебя?» — мысленно вскричал Витек. «Кто-то прислал его в этих ваших социальных сетях. Я еще плохо изучил их, поэтому не отвечу точнее. Посмотри сам». «Погоди, ты что лазал по моим аккаунтам?» — опешал юноша. «Ну, если под унизительным словом ты подразумеваешь дотошное и подробнейшее изучение посланий, которыми ты обмениваешься с другими смертными через свою зачарованную скрижаль туда, именно это я и делал с первого же дня». «Адастар, но ведь так нельзя». «Почему? И как я должен изучать обычаи людей?» «Да потому что это чужая личная жизнь. Слышал что-нибудь о тайной переписке». «Нет, ну, звучит как очередная блашь, выдуманная глупыми человеками». «Ох, ты неисправим. Отдай телефон». Юноша, не успев выйти из кабинета, скинул с плеча рюкзак и принялся в нем рыться. «Что-то случилось, Виктор?» — Озадачилась поведением ученика женщина. «Да, то есть нет. В общем, подождите». Сбивчиво протараторил юнец. Подойдя к столу директрисы, мальчишка открыл пришедшее письмо и по первому же кадру понял, что это именно то доказательство, которое его спасет. Тут было не только прекрасно видно, что сам Василевский просто стоит, пока на него с оскорблениями и угрозами надвигается Станислав, но и запечатлено, кто из них первым попытался ударить оппонента. Подросток пощелкал кнопками регулировки звука, повышая громкость, и динамики на смартфоне предельно четко воспроизвели голос Кубовского. «Эй, чмошник, ты так и будешь стоять или сделаешь уже хоть что-нибудь? Иди сюда!» «Что скажете, Инга Германовна? Сойдет такое доказательство!» Во все 32 зуба ухмыльнулся Витек. На самостоятельную работу по алгебре Василевский, к сожалению, так и не успел. Когда он вернулся в класс, ученики уже сдавали исписанные листки. А вредный математик, хоть и пустил мальчишку на остаток урока, мстительно пообещал устроить ему индивидуальный зачет. А после звонка к Виктору, сияя загадочной улыбкой, подошла Юлька Кирхнер. «Ну что, помогла тебе видео?» «Так это ты? Ты его снимала?» — изумился юноша. «Тихо ты! Чего орешь так?» — зашипела одноклассница. «Ну да, вроде того. Я сразу поняла, зачем тебе царь Соломон к директору повел. Блин, какая же ты умница!» «Ну да, вводится за мной такое», — состроила глазки Кирхнер. «Спасибо тебе за это. Ты меня просто спасла», — искренне поблагодарил Василевский. «Спасибо много», — иронично хмыкнула девушка. «С тебя тренировка, как ты и обещал». «А, да, не вопрос. Как только свободное время появится, так сразу». «Ну да, понимаю, загруженность высокая». С поддельным сочувствием покивала Юля. «Каждый день по шесть-семь уроков, внеклассные факультативы, подготовка к экзаменам, да еще и Крылову нужно успеть до кафе выуголить». Виктор с серьезным видом кивал в такт словам одноклассницы, но ровно до тех пор, пока не упомянула о Дане. И стоило мальчишке услышать о брюнетке, как его лицо поспешило сравняться цветом с огненной шевелюрой. «Чего?» — выдавил он из себя. «А ты-то откуда знаешь?» «Так все уже знают», — легкомысленно пожала плечами школьница. «Ну, а ты как хотел. Крылова — первая красавица во всей гимназии. За ней пытались ухлестывать все пацаны с параллели. Да и мальки из девятых-десятых классов тоже подкатывали. Но наша Эль за всех отшила». «Э -э, а почему эльза затупил подросток ты что холодное сердце не смотрел одарила собеседница виктора насмешливым взглядом ледяная королева там была такая а в этом смысле ага ну вот поэтому и готовся к повышенному вниманию со всех сторон дон джоан и хидный кирхнер блин ладно пристыдила сдался василевский когда там у тебя тренировка ближайшая я ж мужик правильно А мужик сказал, мужик сделал. «Сделала вид, что ничего не говорил», — хохотнула Юлия. «Ладно, не хмурься, шучу я. Пошли сегодня, чего откладывать? Я уже тебя разрекламировать на всю спортшколу успела. Тренер очень загорелся идеей с тобой познакомиться». «Прям сегодня? А в другой день никак?» — растерялся Витек. «А что такое? У тебя планы какие-то? Опять на свидание собрался?» — хитро прищурилась одноклассница. «Да нет, просто форму же надо». «Сойдет твоя обычная сфизры», — отмахнулась Кирхнер. «А перчатки?» «У нас есть, и бинты тоже». «А шлем?» «А-а-а...» Юноша лихорадочно пытался вспомнить, что там еще используется из экипировки в контактных видах спорта. «Слушай, да оденем тебя, не трясись», — оборвала его девушка. Если тебе и капа нужна, то у меня в шкафчике валяется. Но, ни никем не кусанная. Ты, главное, самого себя доставь до спортзала. Остальное на месте порешаем». Эх, убедила. Сегодня так сегодня. К указанному однокласснице адресу Витёк прибыл с получасовым опозданием. Сначала троллейбус долго не хотел приезжать, а потом он еще и в небольшой затор угодил на дороге. Поэтому, когда подросток все же отыскал нужный спортивный клуб, то встретил внутри весьма разозленную Юльку. «Если б ты меня подставил, я бы этого не простила!» — обиженно фыркнула она. «Уже все собрались, одного тебя ждем!» «Ну, брось ты ворчать, я ж приехал!» — всплеснул руками парень. «Еще б ты не приехал!» «Ладно, пошли уже, я тебе там шкафчик застолбила в раздевалке!» Осторожно придерживая сумку, чтобы Ада Стара там внутри сильно не раскачивала. Василевский отправился за спортсменкой. Она отвела его к неприметной двери, помеченной буквой «М» и подала резиновый браслет. 17-й шкафчик твой, замок электронный. Один раз браслет приложил, он открылся. Еще раз закрылся. Понял, ну тогда поторопись, я здесь подожду». Кивнув, юноша нырнул внутрь и принялся оперативно стягивать с себя повседневную одежду. Потом он резво запрыгнул в шорты, легкие кеды и безразмерную футболку. «Ну, собственно, все. Готово». «Сумку оставь. Куда ты ее тащишь?» — сделала Виктору замечание Кирхнер, увидав, что он вынес ее из раздевалки. «Да не, я лучше с собой возьму. У меня там вода и... Э, ну и мало ли чего вообще». «Боже, Витек, ты что думаешь, тебя тут обворует кто?» — фыркнула Юля. «Да нет же, но мне все равно так спокойней». «Ой, ну как знаешь, пошли». Еще минут пять они потратили, наматывая на кулаки Василевского боксерские бинты. И это при том, что подросток провел в интернете целый час, чтобы понять, как их вообще нужно повязывать. Однако недостаток опыта в этом деле от глаз профессионального бойца укрыться не мог. Особенно, когда дошло до правой руки. В конце концов Кирхнер психанула и сама забинтовала ему кулак. Причем сделала это гораздо качественнее и быстрее, чем вышло у Виктора. Что, впрочем, неудивительно. «Капу сможешь сам сварить?» — деловито осведомилась спортсменка. «Варить? Зачем?» — не въехал рыжеволосый юноша. «Василевский, ну ты что, троллишь меня?» — нахмурилась школьница. «Ты так дерешься, но не умеешь ни бинты мотать, ни поварить. «Ну, собственно, это и есть одна из причин, по которой я до последнего откладывал поход на тренировку с тобой», — застенчиво улыбнулся Витек. «Не хотел своим абсолютным невежеством светить». «Ой, ну вот только не надо щенячьи глазки делать!» Девушка почему-то засмущалась и опустила взгляд. «Ладно, пошли уж, покажу тебе мастер-класс. Но имей в виду, со стороны твоё незнание кажется капец каким странным». «Да, понимаю, ну а что я могу поделать?» Затащив подростка в тренерскую, Юля сходу взяла со стола кружку с недопитым чаем и выплеснула содержимое в цветочный горшок. Затем она набрала в емкость горячей воды из кулера. Извлекла прозрачный пластиковый футляр с силиконовой капой и просто бросила ее в кипяток. Выждав минуту или чуть дольше, она сноровисто выловила капу линейкой, чуть подула на нее и подозвала Виктора. «Открывай рот!» Не посмев ослушаться, подросток подчинился. Спортсменка сама приладила ему силиконовый назубник на верхнюю челюсть и тщательно продавила со всех сторон. Прикуси языком к зубам, прижми, посоветовала она, не отнимая ладони от лица подростка. Держи, держи, не отпускай, а то плохо сидеть будет. Ну, вроде все, пошли быстрее. Кирхнер подхватила одноклассника под локоть и потащила к выходу. Да только в самых дверях забавно ойкнула, столкнувшись с каким-то невысоким коренастым мужичком со скособоченным набок носом. О, Юлия Череховна, какая встреча! Театрально всплеснул он руками. Я всю голову ломаю, куда она запропастилась, а ты в моей тренерской с кавалером застряла. Сансаныч, что за сальные намеки! Разъяренной кошкой зашипела девушка. Я помогала ему капу сварить, вот смотрите. Она ткнула пальцем почти в самое лицо Виктору, и тот поспешно растянул губы, демонстрируя зажатый между зубов кусок силикона. А без твоей поддержки он бы не справился, да? Лукаво ухмыльнулся тренер. «Вот представьте себе!» — обиженно буркнула спортсменка. «Ладно, не фарчи. Потом будешь прогулы свои отрабатывать. Но ты у нас, получается, Виктор». «А, я!» — кивнул подросток, пожимая широкую мозолистую ладонь мужчин. «Угу, понятно. Он с сомнением могли делать не неатлетическую фигуру Василевского и задумчиво почесал сломанную переносицу. «А э, чем ты, говоришь, занимался?» «Так это плаванием». «Не понял. Шутить изволишь». Сан Саныч покосился на Кирхнер, будто бы просил разъяснений. На меня не смотрите, мне он тоже не признался. Сразу же съехала девушка. «Хей, ну ладно, человек-загадка. Пошли на ринг. Посмотрим, чего ты стоишь».